Глава 12. Мак почесал нос, поправил мантию. В дыре на боку виднелись черные штаны и обугленный край светлой рубахи. Он смотрел на меня с интересом и молчал, похоже, ждал ответа. Почему это не замужем? Возмутилась я. Ничего подобного. Муж у меня есть, только очень далеко от этих мест. Он не в Туирене. — Не знаю, кто там у тебя не в Туирене, но брачных ус я не вижу. — покачал Мак головой. — Перед богами это совершенно свободно, — заявил мне хидно. — Может, у кого-то что-то со зрением, — предположила я, — раз уж ты не видишь очевидных вещей. Ведь был и Закс, и марш Мендельсона, и присемейную лодку в бурном океане жизни нам рассказывали. — Ну, хорошо, мы не венчались, в смысле, не было брачного ритуала в храме, но ведь это не меняет дело. — Разве? — усмехнулся Мак. Я уже собиралась было ему возразить, но не успела. С первого этажа донесся шум. Приглушенные крики сопровождал звон бьющейся посуды. Интересно, что там происходит? Неужели подрались любители вкусно поесть? Я бы тоже не отказалась вступить в битву за кусок мяса в пряном соусе и пленных бы не брала. Что там еще такое, поморщился седой Бриан, отрываясь от составления договора. «Думаю, к нам пожаловали незваные гости», — ответил ему маг с крайне кислым видом. Шум тем временем переместился заметно выше. Кто-то с криком упал с лестницы, прихватив с собой добрую часть перил. «Дракон явился, кто же еще?» — добавил Кейн, и седой Бриант переменился в лице. «Почему потасовка?» — рявкнул он, поднимаясь из-за стола. «Что еще за стадо дебилов?» «Разве мы бы не приняли уважаемого первородного? Сгною охрану! Будут с ямы чистить всю оставшуюся жизнь!» Кажется, его услышали даже за закрытой дверью. «Боюсь, первородный слегка не в духе», — заметил маг. Нарывался, вот охрана и не выдержала. Я съежилась под взглядом магистра, который явно намекал, что знает виновную в произошедшем. «Честное слово, я его не злила», — пробормотала я. Но если только совсем немного, перспектива встретиться с разъяренным драконом меня не радовала. Можно я уже пойду? А договор завтра подпишем. Впрочем, на данный момент выйти из гильдии можно было разве только через окно. Крики, звуки, драки раздавались уже на втором этаже, приближаясь к двери кабинета. «Это все не из-за нее, а из-за меня», — неожиданно признался Мак. «Девушка ни в чем не виновата». Это я слегка не сдержался на рынке. Потом расскажу. Магистр уставился на Кейна с удивлением. Да и я признаюсь тоже. Отец, я сейчас тебе портал открою, предложил Кейн. Иди домой. Не волнуйся, я здесь и без тебя разберусь. Я взглянула на мага с надеждой. А можно и мне портал? Я бы тоже не отказалась, чтобы разобрались без меня. Но рык магистра перечеркнул все мои планы на побег. «Я все еще глава гильдии. Если у нас возникли проблемы, мне их и решать». Проблемы тем временем оказались совсем близко. Дверь с грохотом распахнулась, словно ее высадили мощным плечом, и лорд Равен Макалахер собственной персоной ввалился в кабинет. Его холодное высокомерное лицо хранило спокойствие, а вот глаза были совершенно бешеными. За ним сунулись было пара охранников, но дверь захлопнулась прежде, чем они попали внутрь. Причем первородный даже не пошевелился. Нет, не полтергейст, а магия. С другой стороны в дверь отчаянно заколотили, а затем под дружное попытались высадить упрямую деревянную конструкцию. Седой Бриан в ярости схватился за бороду. «Сейчас же прекратить!» От его бешеного вопля зазвенело в ушах. «Вон, пошли! Ямы выгребные чистить!» Голоса за дверью стихли, долбить перестали. Неужели послушались? И точно затопали вниз по лестнице. Вскоре шаги затихли, и мы остались один на один с первородным. Кейн загородил с собой стол отца. Казначей, прижав к груди чернильницу, по привычке юркнул в дальний угол. Я же сильнее вцепилась в меч и встала рядом с магом. Конечно, с железякой против дракона не пойдешь, но ведь надо защитить магистра. Прибьют еще, а мы договор так и не подписали. Кто мне тогда деньги выдаст, чтобы с гильдии портных рассчитаться? Дракон смотрел на меня и его тяжелый взгляд пробирал до костей. Вернее так, что мурашки разбегались по телу в тщетной попытке спрятаться. Я вполне их понимала тоже бы не отказалась разбежаться. Ну что же он на меня так смотрит? Неужели я настолько рассердила лорда, что он пришел в гильдию разбираться? Хотя в его давешнем взгляде мне чудились дивные вещи, такие, что я смутилась окончательно. Доброго вечера, почтенному господину! Из-за спины раздался густой бас магистра. Мы несказанно рады тому, что вы почтили своим приходом нашу скромную гильдию, лорд. «Райвен Макалахер», — ответил за дракона Кейн. Голос мага был полон яда. Я покосилась на сына магистра. Какая бешеная муха его укусила! Райвен промолчал, продолжал меня рассматривать. Похожим образом на меня смотрел лишь Марк, словно хотел убить и зацеловать одновременно. И я отвела взгляд, крепче сжав меч. Впрочем, уже решила, что не стану с ним драться. Не та весовая категория, да и спас он меня. Если начнется потасовка, то попросту сбегу, выпрыгну в окно, а магистра пусть Кейн через порталы вытаскивает. — Гильдия нищих приносит свои глубочайшие извинения за то, как вас встретили, — продолжал седой Бриан. — На меня работает целое стадо олухов. Вместо того, чтобы незамедлительно провести благородного лорда, Пожалуй, это я должен извиниться перед охраной. Немного погорячился. Голос Райвена Макалахера затопил пространство. Приятно завибрировал в моем теле. Да что же со мной такое? Ну, если у кого-то возникнут вопросы, я готов на них ответить. Таких не найдется, уверена. К тому же все давно при деле. Топают с лопатами к выгребным ямам. Седой Бриан со мной согласился. Никаких возражений с нашей стороны. Но, с вашего позволения, перейдем непосредственно к делу. Дети, отойдите немного. Вы загораживаете мне благородного лорда. Кинув на новообретенного брата изумленный взгляд, я послушно шагнула в сторону. Кейн слащаво улыбнулся в ответ. Пожалуй, наше родство его тоже не сильно вдохновило. Ириан, детка, пожалуй, все же стоит опустить меч, мягко добавил магистр не думаю что он тебе понадобится ведь лорд макалахер пришел к нам с добрыми намерениями равен усмехнулся о мои намерения более чем добры не будь они такими здесь бы стоял не я а законники Ну, адриана вы представляете что грозит вашему сыну за магическое нападение на первородного причем при большом количестве свидетелей настолько большим что замять дело вам уже не удастся Я бросила осторожный взгляд на мага. Его губы сжались в тонкую линию, лицо побледнело. Промолчал, хотя уверенно ему было что сказать. — Ваша гильдия не настолько влиятельна, — продолжал лорд Макалахер, чтобы выкрутиться на этот раз. Нападение на посладника Нодриана? На да вы шутите? Магистр нахмурился, но тоже промолчал. Пальцы теребили седую бороду, делая его похожим на старика Хаттабыча. Сейчас как выдернет волосы, не будет больше первородного. Только вот исчезать дракон не собирался. Штрафом вам не обойтись. Но Адриан вполне может потребовать для него полный запрет на магию в пределах Эйриана. Для мага он усмехнулся это более чем прискорбный поворот событий. На секунду мне стало жаль Кейна. Похоже, у кого-то проблемы по посущественнее моих. «Гильдии нищих приносит свои извинения и скорбит о случившемся», — вежливо произнес магистр. Скорби на лице Кина не заметила, а вот ненависти было хоть отбавляй. «Клянусь, подобное недоразумение больше не повторится. Но, чтобы загладить свою вину, мы готовы пойти навстречу благородному лорду в любом его деле. Ведь ваше появление не просто визит вежливости». Рэйвен склонил голову. «Насколько далеко вы готовы пойти мне навстречу?» «Смотря, конечно, что еще за дело», — заявил магистр. «Если взамен вы хотите чью-то жизнь, чтобы забрать свои обвинения, мы, конечно, не гильдии убийцы но вполне можем обсудить это в более узком кругу». «О, нет», — усмехнулся Первородный, — «со своими врагами я разберусь сам. Но у вас есть то, что нужно мне». — Поэтому я предлагаю вам обмен. Равноценный. Кажется, на меня уставились все, даже казначей из своего угла. Я же поджала губы и еще сильнее вцепилась в меч. А, — А почему все так на меня смотрят? Я-то тут причем? Ты ведь за ней пришел? — казалось, голосом мага можно выпиливать ледяные скульптуры в зимнем парке. — Она ведь нужна тебе, не так ли, Райвен Макалахер? Дракон кивнул. И мне стало плохо. Как то за мной? Ну почему? Раз уж тут такое дело, — пробормотал магистр, — похоже, подобный поворот сбил с толку не только меня. Раз такое дело, дело-то молодое, понимаю, сам когда-то... Кажется, я покраснела. Может, все-таки в окно? Не дергайся, — шепнул мне Кейн. Отец знает, что делает. Выкрутимся. Если Эриан согласится, неволить я не стану. Это ведь такая честь, сам первородный, так сказать, почтил ее своим вниманием. Сердцу не прикажешь. Магистр продолжал бормотать о чувствах. Я же, не выдержав внимательного взгляда лорда, уставилась на деревянный пол. Вытоптанный след вел от двери к столу. Как раз на пути следования стоял Райвен и улыбался мне. Довольный торжествующей улыбкой, словно уже заключил крайне выгодную сделку. «Я вспыхнул от гнева. Уж не рано ли радуется благородный лорд? Взамен мы хотим документ, что лорд Маккалахер не имеет претензий к магу гильдии нищих Кейну Логну. бубнил магистр. Небольшое внутреннее соглашение. Он махнул рукой, подзывая казначея. «Моего слова вполне достаточно», — произнес первородный. Вы снимете с нее метку своей гильдии, освободив девушку от обязательств. Если она что-то задолжала, я заплачу. Тут я встрепенулась. Заплатит? Если бы он только знал, сколько я должна. Не только Беку и ниси но еще и гильдии портных. Правда, все мои долги я надеялась отдать с выигрыша на боях, но... Странная мысль поселилась в голове. Интересно, как я стану расплачиваться с первородным? «Нет, натуры я не согласна. Не мое это». «Конечно же, слово первородного!» — седой Бриан вновь дернул себя за бороду. «Хм, я все понимаю. Ну пусть казначей запишет». Тот задергался в своем углу. Чернилинца была при нем, а вот перо и бумага находились в непосредственной близости от дракона. «Одно лишь условие, мой лорд», — вымолвил магистр, откинувшись в кресле. Маленькая поправочка. Надеюсь, вы не откажете. Ирин мне как дочь, и я так привязался к этой девочке. Я взглянула на него скептически. Интересно, когда это он успел ко мне привязаться? В тот момент, когда я била Суливана по голове чернильницей или же ломала Бреву руку? Что еще за условия? Недовольным голосом поинтересовался дракон. Ирин должна пойти с вами добровольно. Раз уж дело сердечное, то я собираюсь убедиться, что и она этого хочет. Удостовериться, что у вас все по обоюдному согласию. Дело молодое, я все понимаю, и вот тогда... Тогда мы снимем метку. Райвен молчал. Неужели Первородный так не уверен в себе? Усмехнулся мой названный брат. Или же он не уверен в ней? Хорошо, я согласен, отозвался лорд Макалахер. — Не сомневаюсь, и девушка пойдет со мной добровольно, но сперва я должен с ней поговорить. — Поговоришь, — усмехнулся Кейн, — но только здесь, в моем присутствии. Учти, я буду следить, чтобы ты не использовал свою первородную магию. Да и в дракона здесь не перекинуться, даже не пытайся. Защитные плетения в здании усилены моими заклинаниями, а в них слишком много ненависти к вашему племени. Райвен фыркнул, окинув взглядом недружелюбные для драконов стены. — Ну что же, я обойдусь и без первородной магии. Затем посмотрел на меня. Под его взглядом я в очередной раз смутилась и попыталась втянуть голову в плечи. Не получилось, не позволяло строение позвоночника. — Пойдем. И он протянул мне руку. Признаюсь, я даже обомлела от подобной наглости. — Вот так вот просто. — Пойдем? — А как же уговоры? К тому же я все равно с ним никуда не собиралась. Тут у меня жизнь налаживается. Был тайн скоро, выступать буду. Уверена, мне удастся не только долги раздать, но еще и откупиться от гильдий нищих. Затем я мастерскую свою открою, но уже по всем правилам. А этого же мужчину я не знаю и знать не хочу. Да и смотрел он так, что мурашки разбегались во все стороны, и отчего мне становилось не по себе». — Ну что, Первородный, плохо тебе без магии? — подал голос Кейн. — Глядишь, девушка от тебя опять сбежит. — Не вмешивайся, Мак, — вполне мирно произнес Райвен. — Мы еще и не начинали разговор. — По мне так уже все выяснили. — Признаюсь, — усмехнулся Первородный, — я никогда еще не уговаривал девушек. — Потому что они сами тебе на шею вешались, — перебил его Мак. Нашел чем удивить. — Кейн, помолчи, — подал голос Седой Бриан. Я ждала коронных сточных канав, но магистр сына туда не отправил. Дискриминация. Уговор есть уговор. Дай благородному лорду высказать то, что у него на сердце. Теперь мне стало жаль уже Райвена. Сейчас скажет что-нибудь, о чем будет еще долго сожалеть. А вокруг столько любопытных ушей и извительных ртов. «Я сберегу твое время и нервы», — произнесла осторожно. — Можешь не начинать, я все равно с тобой никуда не пойду. Будем считать, что мы уже поговорили, и я дала тебе свой ответ. — Но ведь ты даже не выслушала, а уже отказала, — улыбнулся он. — Позволь объяснить, зачем я сюда пришел. — И правда, зачем? — Вздохнул я. — У каждого из нас своя дорога, и нам с тобой уж точно не по пути. — Марта, наши дороги свернули в одну сторону с момента, как я нашел тебя в пустыне. Не знаю, что произошло с тобой после цитадели. «Почему ты оказалась в гильдии нищих и согласилась принять их знак? Но мне очень жаль, что так вышло». Я дернула головой. «Не надо меня жалеть. Ну и пусть в Турене я существую на уровне городской канализации, но, кажется, уже выбрала верный тоннель и карабкусь по нему наружу». «Ты не представляешь, как я сожалел о том, что отпустил тебя», — продолжал Первородный. «Целых два месяца я не находил себе места» моими сожалениями можно вымостить дорогу до Нуадрена. Я долго противился безумию и пытался забыть о тебе, знал, что сошел с ума, но ничего не мог с собой поделать. Но когда я перестал сопротивляться, то понял, что наши судьбы связаны, и мне уже никуда не сбежать. Это благословение богини дану, и я даже рад, что так получилось. Боги редко вмешиваются в нашу жизнь. Но если это происходит, — тут он замялся, — то это обещает... Об этом я тебе расскажу позже, без посторонних. Не зная, что Равену пообещали боги, но его взгляд снова вогнал меня в краску. — Я буду заботиться о тебе. Мы уедем из Туэрена. Не думаю, что тебе нравится это место. — Не нравится, — прошептала я. — Определенно этот город не входил в пятерку моих любимых мест. Я бы вообще вычеркнул его из путеводителя. — Я бы хотел увезти тебя в свой дом, — продолжал Райвен. Но он но Адриане, а люди не вхожи в наш мир. Поэтому мы найдем себе место на Ириане. Ты ведь собиралась в Улайт? Отправимся туда после Белтайна, когда выйдет срок моей службы. А там уже посмотрим. Захочешь — останемся, или же поедем в Тару. «Ты ведь еще не была там?» Помотала головой. «Нигде я не была». Его голос завораживал, но ведь он обещал обойтись без магии. Впрочем, Кейн молчит, лицо кислое. Неужели он тоже поверил в благословение богини? «Ты сможешь жить в моем городском доме», — продолжал Райвен. «У меня своя комната в цитадели. Останусь там, пока ты не привыкнешь ко мне, а уж потом...» «Потом? Привыкну?» «Обещаю, я не обижу тебя ни словом, ни делом», — добавил Первородный. «Если тебе что-то не понравится, сможешь уйти в любую минуту. Я не буду тебя принуждать. Никаких знаков, никаких обязательств». Он помолчал, затем добавил. «Ну вот, пожалуй, я все сказал». Прикусил у губу, и боль вернула меня к реальности. Он пообещал весь мир и даже улайт. «Но с собой в придачу. Стоит мне лишь ответить «да». Только вот я уже сказала это чертово слово жарким июльским днем другому человеку». «Ты ждешь моего ответа?» — спросила у первородного. Он кивнул, спокойно, уверенно в себе. «Хорошо, будет тебе ответ», — сказала ему, — все еще не веришь что откажу. Но я ему отказала. «Я остаюсь в гильдии». На первородного старалась не смотреть. Поймала изумленный взгляд Кейна. Знаю, дура, зато честная. Но ведь Райвен не предлагал мне стать его товарищем по партии. И он очень скоро захочет большего. Ясно, что мы довольно быстро перейдем от обсуждения устава к активной предвыборной кампании. А я не могу, и все. Зачем мне новые отношения в чужом мире? Но почему раздался изумленный вопль равена Я нервно передернула плечами. Ты ведь сказал, что примешь любое мое решение. Я вот решила. Но я хочу знать причину отказа. Заметь, с тобой я был более чем откровенен. Надеюсь, заслуживаю от тебя не менее честного ответа. Разве я смогу складно объяснить ему то, что творилось у меня в голове? Если отловить и записать все мысли, то потянет на целую повесть, которая ему вряд ли понравится. «Раз уж ты настаиваешь, то...» «Настаиваю», — подбодрил меня Райвен угрожающим тоном. «Ну, раз так, видишь ли, я не свободна. У меня есть муж. Не здесь, а... Не важно, но он есть». Стало тихо. Маг покрутил пальцем у виска. Лицо Райвена застыло. Затем оно посерело. А после... О, боже! Стало чернеть, деформироваться... Вытягивалось в разные стороны, словно кто-то огромный лес в него изнутри. Никогда такого не видела. Я попятилась, уперлась бедром в стол магистра. Догадалась, кажется, первородный сейчас превратится в дракона и разнесет к чертям весь дом. Его тело тоже менялось, росло, лезли когти на руках, вытягивалась шея. Светлая одежда исчезла, мелькнуло черное с металликом тело. А затем все прекратилось, и он вновь стал человеком. Бешеный взгляд испарено на лбу. И опять принялся менять форму. Бесполезно, что-то мешало ему перекинуться. Он метнулся в сторону, и я увидела, как на чешуйчатой спине пробиваются крылья. И вновь прежний ровен Макалахер. Да что с ним такое? — Стой, — заорал маг, — дракон не может здесь воплотиться. Я ведь тебя предупреждал. Живо в окно! Райвен посмотрел на меня. Глаза странные, дикие, желтые, с узким вертикальным зрачком. И я заорала от ужаса. Нет, не смогла. Из горла вырвался лишь хрип. Тот первородный ринулся к спасительному окну. Казначей вжался в свой угол, выронил чернильницу. Чую, не подписать нам сегодня договор. Я все ждала, когда Райвен выпрыгнет, превратится и улетит теперь уже навсегда. Но тот почему-то застыл. Так и стоял, смотрел вниз на мостовую, по которой текла пестрая людская толпа. Ветер шевелил темные гордины, раздувал черные волосы мужчины. Почему же он медлит? Наконец повернулся, лицо холодное, спокойное, слава богу, человеческое. Шагнул назад, в комнату. Я отлипла от стола, выдержала его тяжелый взгляд. Ну, моргнула пару раз. После того, что было. Пусть смотрит, сколько хочет. Главное, что глаза у него нормальные. «Я передумал прыгать», — сообщил он мне. «Вообще, я многое передумал, пока стоял там». Кивок в сторону окна. «Хорошо, пусть живет». Кто, растерялась я? «Тот другой, который у тебя есть. Но сегодняшнего дня убедительно советую ему не быть. Достаточно ли ясно я выразился?» Я обомлела, потому что чья-то наглость переходила все границы. Сперва напугал до полусмерти, а теперь еще и указывать будет. Открыла рот, но так и не смогла выдавить из себя ни слова. «Я хотел, чтобы ты меня услышала», — добавил Первородный. «Похоже, тебя услышала не только я», — наконец сказала ему. «Это тоже входило в мои планы». Он перевел взгляд на мага. «Неужели думать, что мы с ним вместе?» Внезапно я почувствовала, насколько устала. От него, от всего. Повернулась к магистру. Седой Бриан выглядел крайне озадаченным, устроенным нами представлением. — Магистр, прошу вас, можно мне остаться в гильдии? Я не хочу никуда с ним идти. Э — В гильдии? — Протянул Седой Бриан. — Ну, раз такое дело, и девушка не согласна, то можно и в гильдии. Неволить я не стану. Пригладил бороду, прищурил глаз, будто собирался мне подмигнуть. Придется напомнить глубоко уважаемому лорду об условиях договора. — Не стоит, — произнес Райвен, отрываясь от гляделок с магом. Я ухожу. Как оказалось, мне здесь не рады. Под его холодным и отстраненным взглядом я почувствовал себя так, словно вернулась из сказочного путешествия обратно в обшарпанную многоэтажку. Контраст вгонял в тоску. Слезы подобрались к горлу. Ну и пусть. Я уже все решила. Тут Райвен повернулся к магистру. Если не возражаете, я все же воспользуюсь вашим окном. Конечно, как удобнее благородному лорду. Но договорчик я бы подписал о том, что нет претензий. Казначей? Отец, оставь его уже в покое, произнес Кейн. Не надо никакого договора. Кажется, Равен впервые взглянул на мага с благодарностью, кивнул, подошел к окну и выпрыгнул. Мелькнула черная тень. Я увидела край перепончатого крыла, почувствовала поднятый им порыв ветра. Ветра, который унес дракона навсегда. Наверное, я все-таки дура. Отец сына мне громко переговаривались. Казначей вышел из любимого угла и отправился за новой порцией чернил. Затем они долго составляли договор, после чего магистр ткнул пальцем в место, где мне следовало поставить свою подпись. Сдерживая слезы, что так и норовили пролиться наружу, я кое-как нацарапала свое новое имя — Марта Эйрин Ланаган, рядом с размашистым росчерком великого магистра. Затем меня попросили еще немного обождать и, кажется, забыли о моем существовании, чему я была несказанно рада. Прислонившись к стене, уговаривала себя не разрыдаться. Нет, не здесь. Вернусь домой, к мамнисе и вот тогда дам волю слезам. Яркая вспышка заставила меня заморгать. Рядом со мной возник портал. Кажется, маг засобирался домой. Я протянул руку и осторожно дотронулся до веснущейся огненной стихии. — Нет, она не обжигала. Маленькие протуберанцы доверчиво касались моей ладони, исчезали, уступая место другим. — Восхитительная вещь! — Отец, я ведь больше не нужен, — донесся до меня голос Кейна. — Думаю, тебе тоже стоит отдохнуть, а мы, пожалуй, еще немного прогуляемся. Он схватил меня за руку, прежде чем я успела возразить, после чего втянул в эпицентр бушующего огня. Перед глазами вспыхнуло пламя, а затем все исчезло.